Глава 16. Эксперимент. Мечислав Новок смотрел сквозь толстое стекло, отделяющее его от просторного зала. В нем было заключено так называемое место силы — аномалия, через которую выходила на поверхность непостижимая мощь, генерируемая планетарным ядром. Воздух в зале дрожал. Они побеспокоили аномалию. Новок бросил взгляд на экран, светившийся цифрами и диаграммами. — У нас рассинхронизация полей. Дайте еще две единицы тока на вторую и четвертую катушки, — сказал он в торчащий на приборной панели микрофон. Вибрирующий гул зазвучал чуть громче, но в то же время ровнее. Две линии на экране сошлись в одну. — Хорошо. Выходим на номинальную мощность. 30 секунд. — Приготовить объект! Сказал в свой микрофон его ассистент, стоявший по левую руку. В потолке зала раздвинулись створки люка, и лебедка медленно стала опускать тот самый объект. Это была обыкновенная свинья, правда, истошно визжащая. Ее пугал гулы, отсутствие тверди под копытами. В Азисе лимит на потребление мяса для граждан четвертой категории, а мы этот пышных свинок в аномалии бросаем! усмехнулся ассистент. «Во время эксперимента ведется полная телеметрия, и даже все наши разговоры пишутся, Карл. Так что придержите язык и свое недовольство». Тихо и угрюмо проговорил Новок. «Это не недовольство, профессор, это сарказм. Тем не менее. Есть номинальная мощность». Карл счел за лучшее вернуться к работе. «Полная синхронизация полей». «Связь с группой Портел установлена?» «Да, они докладывают, что ждут. Правда, там какие-то проблемы, но не по нашей части». «Что за проблемы?» «Они в компетенции военных. Какая-то активность в районе дислокации группы. На них напали?» «Нет, не знаю я, пан Новак. Время!» «Опускайте образец!» Снова заработала лебедка, и Карл и Мячеслав надели светозащитные очки. Почувствовав, совсем рядом живую плоть, аномалия замерцала голубоватым прозрачным свечением. Свинья завизжала еще громче. «Отстегнуть!» скомандовал новок. Щелкнули замки на ремнях. Животное получило свободу. Однако броситься в сторону от аномалии ему не удалось. Возбужденное поле уже не отпускало свинью. Та отчаянно вопила, перебирая ногами по бетонному полу, совсем рядом с искусственной воронкой, созданной над аномалией при строительстве комплекса. Сияние усилилось, и объект медленно, но неуклонно погружался в него». Гул генераторов, окружающих аномалию дополнительным магнитным полем, нарастал. Свинья визжала все громче. И вот яркая вспышка. Даже в очках люди зажмурились. Через мгновение ни криков животного, ни его самого, ни сияния. Даже генераторы значительно притихли. «Образец прошел через поле Альфа», — заявил Карл и нажал на кнопку секундомера. Новак щелкнул парой тумблеров на панели и включил громкую связь. «Дайте мне прямое соединение с группой «Портал», — сказал он в микрофон. «Прямое соединение установлено!» — послышалось через пару секунд из динамиков. Затем оттуда пошел потрескивающий шорох. «Фоновые шумы», — подумал Новак. «Уже не ведет ли некий агент сейчас параллельную передачу?» Хотя при таком расстоянии до точки Омега и качестве послевоенной радиосвязи без фоновых шумов никак. Все мы стали слишком подозрительны в последнее время. «Портал! Портал на связи!» — донеслось сквозь треск помех. «Объект отправлен! Ждем!» — Мечислав смотрел на ассистента. «Время?» «32 секунды! Портал! Ваше наблюдение!» «Наблюдаем за точкой Омега! Омега в состоянии покоя!» «А ведь пора бы уже!» — пробормотал Новок, нервно теребя воротник белого халата. «Карл! Время!» «46 секунд!» «Портал!» «Наблюдаем возмущение! Ионизация! Запах озона! Свечение! Свечение нарастает! Слышен гул!» Сквозь пелену посторонних шумов проникло далекое в укрытие. Видимо, группа «Портал» отходила от Омеги на безопасное расстояние. «Время!» «55!» «Портал!» «Видим объект! Объект стабилен! Возмущение места силы проходит!» «Объект стабилен!» «Точно так! Это не плазменный фантом! Внешне соответствует исходным данным, что вы нам направили! Подает признаки жизни!» «Немедленно захватите и проведите все процедуры! Взвесьте, возьмите анализы!» «Все ясно! Работаем!» Новок вздохнул и вытер ладонью лоб. Затем, сняв очки, взглянул на Карла и улыбнулся. «Кажется, получилось!» Свинка прошла коридор. Она почти в восьмистах километрах отсюда. Живая. «Да, это лучше, чем канистра с водой», — покивал Карл. «Кажется, на сей раз расчеты...» В динамиках снова раздался шум. «Это портал, меня слышно?» «Да, в чем дело?» — отозвался Новок. «У нас чрезвычайное происшествие». «Как? Что случилось?» «Объект, он взорвался». «Что?» «Что значит «взорвался?» Вы докладывали минуту назад, что объект стабилен». Так и было. Она бегала и хрюкала. Мы пытались ее схватить. Вдруг ее затрясло. Затем стала выворачивать буквально наизнанку. Сначала через рот, а чуть позже через зад. А потом она взяла и лопнула, как мыльный пузырь. Куски разбросала метров на тридцать. Холера! Соберите останки и проведите анализы как можно скорее. Этим мы занимаемся. Новок снова вздохнул. На сей раз вздох был тяжелый и не чувствовалось в нем ни малейшего облегчения. Ученый тяжело опустился в кресло и уронил голову на ладони. «Рано обрадовались», — проворчал он. «Но что мы опять не так сделали? Что? Клетка Фарадея, пан профессор». «Щит Фарадея», — ты хотел сказать. «Мы уже обсуждали это на научном совете. Она может не допустить трансформацию материи в энергию для ее передачи». «Пан профессор, хуже ведь уже не будет. Вы сами сказали, она может не позволить. Но мы ведь не знаем наверняка». Расчеты показывают...» расчеты показывают, что этот поросенок должен был умереть своей смертью. Ну или на заднем дворе мясной лавки. Но не так. Вы не хуже меня знаете, что теория и практика — это ненавидящие друг друга сестры. «Сколько подопытных животных мы уже погубили, сколько энергии потратили. Лимиты на животных исчерпаны. Нас скоро заставят самих идти в леса ближайших резерватов и отлавливать их». «Ладно». Ново устало поднялся. Я напишу предварительный отчет о происшествии и заявку на новое животное. Заодно. Малков Элдридж еще долго не мог уснуть. Разговор с мужем Берты заставил его мозг судорожно работать. Что вообще это было? Действительно ли малосимпатичный визитер говорил с ним искренне? По крайней мере, настолько искренне, насколько это может себе позволить стукач — Или это хитрая игра? Ответный ход тайного противника, которого он до сих пор не сумел вычислить? Ловкий прием, чтобы направить его по другому следу? Значит, это не Складковский, если его не хотят скормить Элдриджу. Хотя все это звучало достаточно достоверно. Но кое-что смущает, причем смущает больше, чем все остальное из того разговора. Прибор, что мешает лазерному лучу. «Почему Мирович заговорил о нем? Действительно ли эта штуковина отключается, когда команда эмиссара Дэвис, Уилсон и Окли находятся здесь? Это странно. Или хотят посеять в нем зерна недоверия к своим людям? Но ну, проклятье, если не этим троим, то кому в чертовом сопотском оазисе можно доверять? Окли, Дэвис, Уилсон — кто из них предатель? Окли дал прибор. Вообще-то он штатный». «Окли его не изготавливал, просто подстроил под параметры окна. Площадь остекления, слои и все такое прочее. Кто ведает спецсредствами?» «Конечно, Уилсон. Он ведь бывший командос. Хотя Окли, как технарь, понимает в этом больше. Мина для задницы Мировича была получена от Уилсона и модифицирована Моррисом у Окли. Элдриш обманул гостя, сказав, что там лишь портсигар. Мина была». И он отключил ее, послав сигнал с ноутбука, как только проверил имена погибших на охоте чиновников. Итак, каждый из подчиненных обладает достаточными навыками, чтобы обзавестись устройством дистанционного отключения прибора. А отключать прибор можно на минимальной дистанции, то есть находясь рядом с ним в номере Элдриджа. Малком проверил его и убедился. Работает. Теперь надо что-то придумать, чтобы было соединение с компьютером или коммуникатором. Когда устройство на время выключат, он получит бесшумный сигнал. И тогда можно будет вычислить. Хотя как? Как, черт возьми, внести это усовершенствование, если доверять никому из них нельзя? Либо... либо на это и был расчет. Чтобы Малком Элдридж перестал доверять людям, которые помогают ему в расследовании. Но если это так, значит, весь разговор с Мировичем был лишь игрой в кошки-мышки, и принимать во внимание информацию из такого источника никак нельзя. С этими мыслями Мессар уснул в кресле. Разбудила его тихая трель коммуникатора. — Да! — хрипло отозвался он, открыв глаза и с ужасом поняв, что уже занялся рассвет. — Это Эван Дэвис, сэр! — голос звучал устало. Видимо, бедолага действительно не спал всю ночь. «Говори! ДНК совпали!» Эта мрачная фраза прозвучала, как выстрел пятнадцатидюймовой гаубицы над духом. Элдридж вскочил. «Повтори!» «Исходные данные с отпечатка женской ладони и лобковых волос и те, что получили мы накануне, идентичны и принадлежат одному и тому же человеку. Ошибки нет? Исключено, сэр. Это он!» Малком понял, что Эван не желает произносить имя главного подозреваемого по коммуникатору. пусть и защищенному от прослушивания. Но он очень хотел услышать имя, которое так и пульсировало в голове. Йозеф Складковский. «Так ты, значит, британец?» — удивленно спросил Мустафа Засолю, сидящего за столом напротив шелкопряда. «И да, и нет», — буркнул тот, шмыгнув носом. «Как такое может быть?» «Да запросто. Мама у меня русская, отец британец». «Так ты тоже, значит, полукров?» — мыкнул стоявший в дверях Артём. «Ага, типа того. Мой отец считал, что я должен знать свои корни и родной язык по материнской линии тоже. Дома мы часто говорили по-русски. Заодно он учил язык жены. Я ведь ещё до войны родился, вот и говорю свободно по-русски, сколько себя помню». «А почему ты шизанутый на всю голову тогда? Это британская доля в твоей крови?» — усмехнулся Ходокири. «Иди нахрен». «Достойный человек был, батяня твой», — вздохнул Мустафа. «Согласен, мир его праху». Шелкопряд еще продолжал рассказывать что-то о своем детстве, поедая Егорова угощение. Веленое мясо и соленые огурцы с ржаным хлебом. Однако Павел уже пропускал все это мимо ушей. Сейчас все его внимание было сосредоточено на Артеме и Химере. От его взора не ускользнуло, как они несколько раз переглянулись, и всякий раз при этом у обоих вспыхивал румянец на щеках. И самое важное — они стояли бок о бок и украдкой держались за руки. Ярость нахлынула на разум Павла, и он даже почувствовал, как у него затряслись руки. Очень захотелось выхватить из-под себя табурет и запустить в них. Он заерзал на месте и злобно засопел. «А вы что, припёрлись?» «Про дозор забыли, как этот хрен старый явился, а? Безопасность по боку уже!» — зарычал он. «Как же меня этот толстяк достал!» — выдохнул шелкопрятый, хрустнул огурцом. «Вообще-то наша смена уже кончилась...» — Артем пожал плечами. «Нас менять пора!» «Да ладно!» — Химера улыбнулась. «Но с чего она такой улыбчивой вдруг стала? Мы можем еще подежурить, да, Артем?» «Ну, да!» Как будто сотня шершней разом ужалила Ходокири. «Чёрта с два, я вам дам такую возможность!» Тихо просадил сквозь зубы Павел и резко поднялся со своего места. «Муса, пошли в дозор!» «Чего?» Засуль удивленно уставился на друга. «Так ведь Таха сказал, мне плевать с высокой колокольни на то, что он сказал. Бери ствол и айда, пока я тут кому-нибудь не врезал!» Не дожидаясь напарника, Хадакири направился к выходу, судорожно сжимая в руках автомат. «Паш, ты чего?» — Артем положил свободную ладонь на плечо другу. «Убери от меня свои руки!» — прошипел Рейтер в ответ и пулей выскочил за дверь, громко ею хлопнув. «Шайтан его укусил, что ли?» — пробормотал за соль, выходя следом. «Что на него нашло-то?» — изумленно вздохнул полукров. Иван-балава только сейчас заметил, как крепко Артем и Химера держатся за руки. Похоже, в этом и крылся ответ на вопросы о поведении Павла. Да, покачал головой Иван. «Беда!» «Вот так сразу, прямиком в правительство, к генеральному директору?» Оливер Уилсон не скрывал своего удивления, пристально глядя на шефа, который вышел из отеля и опустился на пассажирское сиденье, рядом с ним. — Да, дружище, вот так сразу. Непосредственно к генеральному директору этого чертова оазиса. Элдридж кивнул. — Ну чего стоишь-то? Поехали. — Как скажете, босс. Уилсон пожал плечами и повел машину по улицам с опыта. — Значит, Складковский? — Именно он. Все сходится. — Ясно. Каков план? — Для начала крепко сжать яйца местному правительству. Иначе может быть масса недоразумений. «А санкции от нашего правительства?» «С ним еще связаться надо, точнее, с моим руководством. Потом ждать, когда нас изволит переговорить с нашим правительством» и так далее. «И что мы будем иметь в итоге?» «Потерянные сутки, это в лучшем случае». «Тоже верно». «Что по ложному сеансу связи с группой «Портал»?» «Ну, сеанс-то произвели, но параллельная передача не зафиксировано. «Так, а Складковский знал о ложной передаче?» «Вот именно, что нет». «Сомневаюсь, что параллельная передача не велась из-за его информированности, что это ловушка. А вот по незнанию...» «А сегодня?» «Как раз сегодня передача велась. И именно в то время, когда лаборатория ставила свой эксперимент». «Это точно?» «Точно, мистер Элдридж». Уилсон повернул направо. «Все тот же алгоритм передачи данных и шифрования». «Источник не удалось отследить?» «Нет, сэр, очень хорошая аппаратура». рассеивает точку исходящего сигнала на радиус чуть больше самого оазиса. Подозреваю, что в окрестностях есть еще передатчики, дающие такое же рассеивание. Но ничего. Сегодня, думаю, мы его прикроем и все выясним. А потом что он займется теми, кто пасется возле группы «Портал». Кстати, шеф, вы в курсе результатов сегодняшнего эксперимента? Да, за пять минут до твоего приезда я разговаривал по телефону с Новаком. Он все изложил. Элдридж взглянул на Уилсона. «Стоит ли рассказывать о ночном визите парикмахера и об отключении устройства с защитой от прослушивания? Пожалуй, рано. Оливер, конечно, абсолютно надежный сотрудник его ведомства, но все же...» «Им почти удалось, полковник». «Почти не считается, дружище. Они не могут выбрать в качестве точки прибытия любую аномалию на земном шаре». «Пока не могут». «И все же не могут». а мы не можем отправлять по этому коридору солдат, если на выходе они будут лопаться, как мыльные пузыри». «Это, конечно, верно, но, с другой стороны, уж хоть какой-то результат». «Это не результат, Оливер. Пусть продолжают искать решение». «Да, но... Новок не сказал вам?» «Что именно?» «У них заканчиваются подопытные животные. Сегодняшнюю свинку они уже за свои деньги покупали. У фермеров». Черт возьми, это при том финансировании, что мы выделяем». — Простите, сэр, но часть средств пошла на переброску группы Стоуна. Вы же знаете. Плюс результат ожидался раньше, и мы не учли, что столько животных превратится в плазму. — Ладно, подумаем мы об этом. Для начала надо покончить с агентом. Элдрич откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. — А еще чертовски хочется выспаться по-человечески. — Ох, как я вас понимаю, полковник. Малком повернул голову к водителю. «Оливер, скажи-ка, ты когда-нибудь слышал о «Сафари X? «Сафари X? Уилсон нахмурился. «Возможно, слышал. Вы мне не подскажете, в каком контексте?» «Охота на людей». «А, вот как это нынче называется. Да, босс, слышал». «Хм, любопытно. А ты знаешь места, где предоставляются такие услуги?» «Полковник, вам что же, крови за годы службы не хватило? Хотите попробовать сей экзотический вид отдыха?» — Не пари чепуху и ответь на мой вопрос. — Ну, знаю, где-то в Пиренеях басские кланы такое практикуют. Потом на Балканах у албанцев это поставлено буквально на поток. — ближайшее место, Оливер. — Если не ошибаюсь, под Калининградом где-то. — А ты знал, что местные чиновники иной раз отправляются туда порезвиться? — Едва ли я это знал, шеф. Слухи-то ходят всякие, но у меня нет фактов. — А почему? Так ведь задачи никто такой не ставил — обращать внимание на всякие слухи. Порой слухи бывают дороже фактов, Оливер. Ну, допустим, до вас дошли слухи о том, что где-то в бывшей Румынии живет трехметровый упырь, который пьет кровь людей и сам бессмертен, но жутко боится чеснока. Что за бред? Ну вот видите, а я, представьте, и такое слышал. И как мне к этому относиться? Потребовать руководство руководства выделения сил и средств для проверки информации?» Да меня в отставку отправят через диспансеризацию в психиатрическом госпитале. Это не то же самое, что сафари X. Возможно, но ведь это частная жизнь местных чинуш. Поверьте, если бы мне поставили задачу выяснить, кто, когда и на какой срок туда отправлялся, я бы выяснил. Да, я считаю охоту на людей довольно омерзительным занятием, но пока не поступит соответствующий приказ, это меня не касается. Ясно. А чего вы спросили, полковник? «От того, что наш дружок Йозеф летал именно туда, именно на этом вертолете, и именно там его завербовали». Уилсон бросил взгляд на эмиссара и снова сосредоточился на вождении. «Вот как?» «Именно так, дружище. Вот почему таким вещам надо уделять пристальное внимание. Чиновники знают некоторые секреты, которые не должны попасть к врагу. Они летают в резервации и занимаются там всяким непотребством». Думаю, не надо объяснять, к чему это может привести. Вражеским агентам трудно подобраться к нам, здесь, в оазисах, где тотальный чиповый контроль за всеми. Но в диких местах... О, да, понимаю. Вот раньше надо было понимать. Послушайте, полковник, вы же прекрасно знаете, что без дополнительной помощи, да и без санкции руководства, советнику в чужом оазисе очень нелегко вести сбор такого рода информации. Даже давние любовники порой прячут друг от друга свое исподнее... Мое исподнее мне жена стирает иногда. — Но вы ведь поняли метафору, сэр. — Я все понял, а вот ты — нет. — Есть же стукачи, в конце концов. — И все хотят денег, сэр. Уверен, что и ваша жена. — Передержи язык. — Простите, но все же. — Ладно, закончим этот разговор. Но на будущее уж, пожалуйста, имей в виду, что бывают слухи и не просто слухи. Это-то я учту, но и вы давайте больше средств на сбор информации, в том числе и на оплату стукачей. Вот теперь мы поняли друг друга. Еще какое-то время они ехали молча. Оливер, я никогда тебя не спрашивал, но... Какими были его последние слова? Чьи, сэр? Паркера. Что он сказал перед тем, как ты... Или ты сделал это быстро и издали? Нет, полковник, я не мог быстро и издали... — Я должен был поговорить с ним, ведь мы дружили практически с юных лет. — А почему ты не указал это в своем отчете? — Ну а вы как думаете, шеф? Беседа с человеком, которого ты должен ликвидировать, может сильно пошатнуть первоначальный настрой и чувство долга. — А как вышло у тебя? — Вы же знаете результат, мистер Элдридж. Чувство долга выдержало. — Ты все-таки мне не ответил. Что он сказал? — Он сказал каждому свое. — И все? — И все, шеф. — Именно это и ты прикончил его, и я прикончил его. Уилсон говорил без всякого сожаления, вообще не выказывая никаких эмоций. Элдриджу даже от чего-то стало страшно. За всю свою долгую службу он не попадал в ситуацию, когда приказ, присяга и долг обязывали пустить пулю в голову близкому человеку, пусть и изменившему долгу и присяги. Видимо, даже руководство было шокировано тем, как хладнокровно Оливер выполнил приказ. Кажется, после того случая Уилсон пошел на повышение, и из боевика, которого кидали из пекла в пекло, он стал военным советником Остевропейской Компании. Более спокойная, высокооплачиваемая и вдумчивая работа. «Не жалеешь?» «Не чувствую гордости, скажем так». но и не питаю иллюзий относительно людей, которые хотя бы один раз позволили себе предательство. «Каждому своё!» — покачал головой Элдридж и вспомнил о Юзефе Складковском. Войдя в дом, Таха огляделся. Химера делала перевязку Егору, шелкопряд грелся в печи и колол орехи. Иван читал. Артём сидел у окна и смотрел на экран прибора — которым пользовалась девушка. «А где Павел и Мустафа?» — спросил Малон. «В дозоре», — отозвался Булава, не отрываясь от книги. «А кто за пленным следит?» «В отключке он. Чего за ним следить-то? Вы его хоть покормили? Эту собаку еще и кормить?» — возмутился Ветров. «Черт, с два! Из своих запасов и подхорчите его, ежели вам так хочется!» «Да ладно!» «Лена!» — тихо позвал Артем. Тут на экране типа рисунок в виде маленького конверта. «Ой, иду, иду. Ступай, я сам его перевяжу. Осталось-то...» Полукров поднялся и направился к Ветрову. сообщение это хорошо». Таха устало сел за стол. «Нам нужны новые данные. Люди у озера готовят площадку». «Какую площадку?» Иван оторвался от книги. «Надеюсь, мы сейчас это узнаем. Похоже на посадочную». «В общем, я, наконец, могу с уверенностью сказать, что здесь происходит». Теперь все, кроме шелкопряда и химеры, устремили на него свои взоры. «Ну, излагай», — кивнул булава. «Несколько лет назад нам стало известно, что в неком оазисе реанимирован очень старый эксперимент, который когда-то кончился неудачей. Позднее мы выяснили, что за этим проектом стоит Остевропейская компания. Но оставалось еще очень много вопросов. Я не был уверен до конца, хотя подозревал, что события, происходящие в местных лесах и связанные с огненным зверем, могут быть отголосками того эксперимента. Но, повторюсь, уверенности не было, и данных не хватало. «Вот Паша правильно сказал, что ты много болтаешь, Таха. Можно ближе к делу?» «Можно и ближе, но важны детали», — невозмутимо ответил Малон. «Больше ста лет назад в Северной Америке военными был поставлен эксперимент». «Опять Северная Америка!» Поморщился Артём, вспомнив прошлогоднее падение огромного самолёта с ядерным реактором, который тоже был сконструирован в Северной Америке и тоже столетия назад. «Вы, друзья, не представляете себе даже малой доли того наследия, что они нам оставили. Так вот, был такой город, Филадельфия, и эксперимент проводился там». «Филадельфийский эксперимент!» Кивнул шелкопряд, вытянув руки в сторону печи. «Ты слышал о нем? – спросил Артём. «Да это кто-то придумал, обкурившись дури!» – хмыкнул шелкопряд. «О тех событиях по прошествии стольких лет можно говорить что угодно. Но факт в том, что ост компания ведет активное исследование телепортации». «Я все равно ни черта не понял», – прокомментировал булава. «А я еще ничего не успел объяснить. Не пора бы начать». «Так слушайте...» Суть эксперимента в использовании магнитных полей для телепортации материи Как неживой, так и органики Вплоть до человека Я уже говорил, что есть теория об особых свойствах, генерируемого земным ядром поля И я говорил То, что в обиходе называется свещами или аномалиями А в научных кругах уазисов, местами силы Это нарушение естественной изоляции данного поля Вызванное мировой ядерной войной Так вот, если при помощи особых генераций электромагнитных полей теоретически возможно телепортировать предметы, то ядерная война подарила нам готовую матрицу транспортировки. Ядро одно, следовательно, и поле общее для всех аномалий. Из этого следует в теории, что можно поместить некий предмет в аномалию и отправить его в любую другую аномалию на земном шаре. Я что-то не догнал, нахмурил брови Артём, заканчивая перевязку. «Как это может быть?» «Показываю наглядно». Таха снова улыбнулся и вытянул перед собой руки. «Представьте себе, что моя левая ладонь — это аномалия, скажем, в воронежских чертогах, а правая ладонь — любая другая. Выберите чертог. Любой?» — спросил Полукров. «Любой. Ну, Тигеран, например». «Хорошо. Моя правая ладонь — это аномалия где-то в руинах Тегерана. И нам надо переместить некий предмет». «Найдется у вас монетка». Артем порылся в карманах и достал бронзовый пятак. «Вот. Положите на мою левую ладонь. Напоминаю, что это воронежская аномалия». Малон продолжал улыбаться. Полукров подчинился. «Тема, сдается мне это развод. Плакал твой пятачок». «Не волнуйтесь». Тахос сжал кулаки. «Итак, нам надо переместить монету в Тегеран». Он поводил руками перед собой и резко встряхнул. Затем разжал кулаки. Ко всеобщему удивлению, монета оказалась не на левой ладони, куда поместил ее Артем, а на правой. «Видите? Примерно так выглядит телепортация». «Ты как это сделал?» Булава приподнялся со своего стула и уставился на руки Малана. «Вообще-то довольно простой фокус». Тахо вернул монету владельцу. «А вот телепортация — довольно сложная физика». Объект должен быть разобран на составляющие частицы. Частицы преобразуются в энергию и почти мгновенно передаются в любую точку в рамках общего поля. И на выходе предмет воссоздается вновь. То есть он перемещается из точки А в точку Б, не существуя при этом в промежуточном пространстве. По сути дела, объект уничтожается при отправлении из исходной точки и воссоздается в точке прибытия. Вот в воссоздании и кроется краеугольная проблема телепортации. Всякий раз, когда человек играет с силами природы, он сталкивается с побочными эффектами. К примеру, супруги Кюри, исследуя свойства радиоактивных материалов, подвергали себя радиационному воздействию, сами о том не подозревая. Ядерная энергетика при всех неоспоримых плюсах имела массу этих самых побочных эффектов – Вам мало что скажут такие названия, как «Три Майл Айланд», «Чернобыль» или Фукусима, но они хорошо иллюстрируют мои слова. Не забывайте и о прошлом самолете с ядерным двигателем. При всех плюсах такого двигателя он буквально усеивал радиации районы, над которыми пролетал. Примеров можно привести множество, но суть, надеюсь, вы уловили. Мне известно несколько оазисов, в которых есть место силы. Ближайший отсюда Сопотский оазис в бывшей республике Польша. И вот тут начинается цепочка совпадений. Наш пленный — поляк. Его оазис находится под протекторатом ОСТ Европейской Компании. По сути, в прямой зависимости от нее. По моим данным, эксперименты по использованию аномалий для телепортации ведет именно она. А теперь переходим к самому главному — к огненному зверю. Это, на мой взгляд, та самая проблема сборки искомого объекта при попадании в пункт назначения. Если у озера, ясно, действительно существует свищ, а датчики, установленные мною несколько часов назад, это подтверждают, то, скорее всего, точка назначения находится именно там. Но ну, почему именно там, черт бы их побрал? Им больше негде это делать! зло проговорил Егор. Ну, на самом деле все логично. «В чертогах аномалий полно. Они достаточно активны и поэтому наиболее опасны. В чертогах повышенный радиационный фон и обилие очень неприятных животных, мутантов. Да еще велика вероятность повстречать вооруженный отряд рыскунов. А теперь представим себе местный свищ. Места обширные и с низкой плотностью населения. Удаленный район, аномалия всего одна, легче соблюдать меры предосторожности. Мутантов поблизости не наблюдается». Радиационный фон в норме Хорошо подготовленным и обученным Раскунам в этих краях делать нечего А еще, быть может Ученым пока не ясно, каким образом Выбирать маршрут от искомой точки До пункта назначения Очень может быть, это единственная аномалия С которой они могут связаться Мы еще выясним это Я думаю А вот существо Энергия, выходя из телепортационной стадии Не восстанавливает Искомый объект Возможно, тут дело в сложности структуры. Очевидцы наблюдали сотканного из пламени зверя то лошадь, то бык, то кабан, то пес или волк. Все это образы сложных многоклеточных организмов. И такой организм должен восстанавливаться. Вообразите, что должны восстановиться километры кровеносных сосудов, наполненных кровью». «Должна восстановиться сама кровь, работающее сердце, нейроны с их синаптическими связями, костная ткань, шерсть, мозг, органы зрения и многое другое. Инфузорию, амебу или ланцетника, наверное, телепортировать легко. Эти организмы довольно просты. Но вот что-то более сложное. Вероятно, на выходе получается какая-то недооформленность. И это больше энергия, нежели живое существо». плазменный фантом того существа, которое было уничтожено при помещении в аномалию. «Но я видел, как этот зверь, паря над снегом, постоянно менялся. То вепрь, то конь, то вообще хрень какая-то. Почему?» — спросил Егор. Таха задумался, потер щеку. «У меня есть две мысли на этот счет. Возможно, была попытка переместить группу зверей, и из них получился единый фантом». Либо в энергетическом канале сохраняется какая-то информация О предыдущих существах И это на выходе исказило огненного зверя Возможно, нечто совсем иное Но суть ясна Тот самый огненный зверь, что терроризирует здешние края Результат эксперимента по телепортации А смысл в чем? Ну, получится у них отправить корову куда-нибудь И что? Снова задал вопрос Ветров Мозгами пораскинь Прокряхтел шелкопряд, отходя от печи и потирая ладони. «Вместо коровы представь солдата, в полной экипировке, с оружием в руках. И ни одного, роту, батальон, армию. Сейчас они в одном месте, а через несколько минут в любой точке земного шара. Выходят из аномалии и... Не нужны десантные самолеты, для которых требуется топливо и которые можно сбить. Абсолютная внезапность. Враг повержен... Ударом в спину его территория захвачена в считанные часы. Победа! Рейтеры озадаченно переглянулись. Егор Ветров покачал головой и улыбнулся. Но эта улыбка говорила вовсе не о каких-то положительных эмоциях. «Так, значит, эти люди и их эксперимент... Из-за них у нас в реале начались беды. Из-за них мне пришлось свою семью отправить подальше отсюда. Из-за них мой брат, его дети и жена...» «Все из-за них, значит!» «Мэл!» — тихо окликнула Химера. «У меня две новости. Одна хорошая, другая очень плохая. С какой начать?» «Давай хорошую для затравки!» — кивнул Тахо. Сигнал от сопотского агента все же пришел. «Постойте-ка, у вас в сопоте агент имеется?» — изумился Полукров. «Имеется!» — ответил Тахо. «Тогда зачем вся эта канитель? Почему ты сразу не понял, что за зверь здесь лютует?» «Недостаточно данных было, Артём. Агент сообщал, что ведется научная работа. Агент знал, что куда-то отправлена группа. Агент добыл график радиосеансов. Но таких деталей, где действует экспедиция, что происходит на выходе при телепортации, все это было неизвестно. Мне пришлось довольно долго собирать сведения из различных резерваций. Где-то могли видеть странных людей, отмечать подозрительную активность и непонятные происшествия». Потом я услышал про огненного зверя в псковских землях. Мне стало любопытно. Конечно, было трудно уловить связь между экспериментами по телепортации и этим загадочным явлением. Но это самые близкие к сопоту странности. И вот мы здесь. Итак, сестра, давай плохую новость. Сюда летит отряд головорезов УЕК. 48 профессиональных командос. Ожидаемое время прибытия — через два часа. Шелкопряд легонько стукнул кулаком по ладони. Я тебе говорил, Таха, площадка предназначена для вертолетов, хотя, скорее всего, это конвертопланы. На них быстрее, да и расстояние. У нас, у них такая техника есть, и судя по количеству людей, это два аспрея, а стингер у меня всего один.